Глава девятнадцатая. Вечерний разговор. Слуги, конечно же, давно позабыли о появлении в доме госпожи Хольер, и стол был накрыт на одну персону. Тяжелый вздох хозяина дома, укоризненный взгляд в сторону Олеси, быстрый топот нескольких пар ног, и на столе появился еще один столовый прибор. Олесю галантно усадили и внимательно ухаживали за ней, показывая красивую домоверсию успешного брака без любви. Потрясение мешало Олесе активно поддерживать застольную беседу, так что говорил в основном Хольер, рассказывая о мошенниках, которых ловил сегодня. Олеся не особо вслушивалась, ее больше волновал другой вопрос, который она задала, воспользовавшись первой же паузой. «Когда мы полетим на остров?» С Гребленом три часа разницы по времени. Сейчас у них ночь, так что слетать можем завтра рано утром, чтобы вернуться к обеду. Завтра мне надо лично проверить приятелей Левана. За самим принцем негласно следят, пока ничего экстраординарного не выявили». алиси кивнула, вяло ковыряя вилкой в салате, а Хольер сказал. «История с убийцей девушек недаром взбудоражила всю страну. В империи после бунта довольно спокойная криминальная обстановка. Хотя я несколько лет подозревал, что серийных убийц у нас завелось двое. Эти слова вырвали Олесю из прострации, пробудив живое любопытство. А сейчас не подозреваете? Видя, что ему удалось достучаться до собеседницы, Хольер довольно улыбнулся и начал рассказывать. В отдаленной восточной провинции в одном большом селе много лет подряд погибало до десятка человек в год. По официальной версии тонули в болоте, что огибает это село на несколько километров северо-западной стороны. Село действительно очень большое. В нем есть собственное сыскное отделение тайной канцелярии, в штате которого трудятся пять ищаек, все способные молодые маги. По периметру болота они повесили предупреждающие об опасности знаки, требующие повернуть назад. Добились от управляющего совета села запрета на выход в болото. Писали статьи в местную газету. Ходили в школы, требуя от детей и родителей не ходить на болото. Но все тщетно. Магическую защиту на такое огромное пространство растянуть нереально. Другие ограждения оказывались неэффективны. По крайней мере, так сообщалось. Поскольку люди продолжали пропадать без вести, и их исчезновение списывали на треклятое болото. И что? Подалась вперед Олеся, отвлекаясь от мысли, что ее ждет завтра в греблени. В прошлом году число сгинувших в болоте достигло 12 человек. И я лично приехал в село с проверкой после последнего исчезновения. Что обнаружили? Ничего. След пропавшего действительно вел к трясине. А она следы не хранит. Недаром говорят, как в болото канул. Допросы родных и знакомых результата тоже не дали. Местные щейки в один голос утверждали, что это очередной несчастный случай что через болото идет короткая тропа к соседнему большому городу. А если по дороге топ объезжать, лишних полчаса в пути проведешь, и то, если конный, а если пешком как три часа потеряешь. Вот жители и бегают напрямки, никакого сладу с ними нет. Ради экономии получаса жизнь потерять слишком глупо, покачала головой Олеся. Но в моем мире тоже есть такие уникумы. Несутся на машине, как на пожар. И никакая статистика о количестве смертей в ДТП их не останавливает. Вот и меня заверили в том же, но подспудные подозрения остались. Я своим ищейкам сказал, «Молодцы, прозеваете серийного убийцу непомилу». И решите вопрос с болотом, или я самого решу. Но вы мне тогда в тайной канцелярии без надобности. А спустя неделю огромный переполох в этом селе начался. Шум даже в центральных газетах подняли. Среди населения паника мне жители целую петицию прислали с мольбой избавить их от мага-душугуба, засевшего в болоте, насылающего жуткие видения восставших из могил мертвецов, выпивающего жизнь из несчастных прохожих и скрывающего их косточки в болоте. Свидетелей подписалась масса. Я вернулся в то село. Сразу почуял, что ящейки местные темнят. Прошелся по болоту, слабый магические след и запахи на нем от этих пятерых ищеек. Ямы неглубокие в имеющихся участках твердой земли вокруг тропы обнаружил. Запахи те же. Говорю своим сотрудникам, рассказывайте по-хорошему, если не желаете, чтоб я сам в ваших воспоминаниях похозяйничал. «И что?» — повторила Олеся. Они признались. Надоело народ вразумлять. Невразумляемый он. Мы решили другим путем пойти. Залились магией, ямы накопали и засели в них с позаранку, еще по темноте. Ждали, когда народ на ярмарку выходного дня в город потянется. Спецэффекты они разные подготовили, ну там. Глаза светящиеся, туманные клубы холода могильного, хруст костей скрежет зубовный, словом, парни молодые. Дармовой служебной магии много, с фантазией полный порядок. Вот сидят они в темноте на болоте, слышат. Парни гурьбой идут и как раз обсуждают того, кто недавно в этой топе сгинул. «Получается, мы с вами по его костям идем, говорит один. Не только по его, — замечает другой. Тут, может, тысяча покойников за все года слегла. Подумаешь, великое дело, с того света никто еще не возвращался, я покойников не боюсь, — гордо заявляет третий. Тут ищейки полезли из своих ям. Морозец по тропе пустили, звуки, стоны со всех сторон пошли. Глаза потусторонним светом светятся, лица изукрашены, хрипят дружно. «Верно, чего нас бояться?» Тех парней целитель еле от инфаркта уберёг, а стихийник не дал им стропы в трясину свалиться, так что парни домчались до села благополучно. «И что?» — с горящими глазами в третий раз повторила Олеся. «Вы что сделали?» Я написал официальный ответ на петицию селян. Так, мол, и так, следов магии на болоте не обнаружен. Никакие маги душегубы с появлением у вас болотной нечисти не связаны. А ходячими мертвецами тайная канцелярия не занимается, поскольку не представляется возможным казнить тех, кто и без того давно помер. И что? Чувствую себя попугаем, но не в силах долго ждать продолжения, спросила Олеся, расплываясь в широкой улыбке. С того времени пять месяцев прошло. До сих пор ни одного случая гибели на болоте не было. Говорят, тропа болотная уж зарастать стала. Ищейкам того села я премию хорошую выдал. И приказ о повышении по службе подписал за проявленную инициативу и хитроумие. «Иногда и суеверия бывают полезны», — рассмеялась Олеся. Глаза Хольера вспыхнули неоново-синим светом. Воздух потяжелел, как перед грозой. Он подхватил ладошку Олеси и поцеловал кончики пальцев. «Мне нравится твой смех», — глубоким голосом сказал он. «Смейся чаще». «Это новое желание?» — выдохнула Олеся. «Нет, это очень старое желание». «Первые дни твоего побега я волновался, что тебя долго не могут найти. Не только потому, что сильный менталист бесконтрольно бродит по империи». Ну и потому, что одинокая девушка в окраинах районах города — потенциальная жертва. Но ты быстро уверила меня в своей способности лихо управиться с любыми трудностями. Я уже после выражения и лотереи понял, что ловлю очень умненькую девушку, фантазия которая работает не хуже, чем у тех ищеек из восточного села. Я тогда сразу подумал, что на их месте ты придумала бы нечто похожее. «Расскажи, как ты жила это время. Как сумела пройти от реки до агентства по сдаче домов в наём, через весь город, запруженный моими ищейками? Когда мы вспугнули тебя на базаре?» И смотрев в заинтересованные синие глаза, Олеся рассказывала и рассказывала, а ее враг муж улыбался. Порой посмеивался и прижимал ее ладонь к изуродованной шрамами щеки. «На основе твоих похождений создам новый обучающий спецкурс для ящеек. Устрою им работу над ошибками», — вздохнул Хольер, покачивая головой. «Зачем ты стащила формулы, если не пробовала использовать их?» Это было хоть какое-то движение вперед, Хоть что-то, что помогло бы вернуться домой мне и другим иномерным магам. Если бы удалось их вытащить с острова. Маленький шажок к свободе. Ничего. «Завтра освободишь всех», — заверил Хольер. В его голосе Алисе послышалась насмешка. Насмешка удивительно не обидная, даже ласковая. Интуиция опять сбоит. Вздохнула Алисе, напоминая себе все те ужасы, что ей рассказывали про греблин, и о которых хладнокровно упоминалось в книгах, как о необходимых мерах предосторожности. Спала она в одной постели с врагом, крепко прижатая к его боку и слушая его тихое дыхание над ухом. Если завтра он сдержит свои обещания, то может стать ее настоящим мужем. И эта мысль не казалась Олесе ужасной. Может, Хольер не имеет никакого отношения к случаю с Володей Коневым. Может, землянин во время эксперимента погиб случайно. Во всяком случае, ей очень хотелось верить в это. Если бы Хольер не курировал охотников за магами, то во всем остальном он бы устраивал ее на процентов. Умный, внимательный, ответственный, с хорошим чувством юмора, хладнокровный и хитрый, но на удивление не испорченный огромной властью им, смотрящий на нее как на восьмое чудо света. Чудо, которое он помнит. А если обманет? спрашивала она себя. Так и ты его обманываешь? скрывая тот факт, что уровень магии тебе уже измеряли, и что ты точно знаешь, магии в тебе нет, — отвечала самой себе. Думай, что делать, если не обманет. Утром, за ранним завтраком, Олеся поразилась обилию выбора. Услужливый дворецкий поднимал крышечки над каждым блюдом и озвучивал его состав. Олеся выбрала, что приглянулась, хольер наполнил ее тарелку, и они приступили к завтраку. А дворецкий нортом не ушел из комнаты, как вчера, а встал в углу и стал что-то строчить в большой тетради. Строчил он в ней до окончания завтрака, и Олеся не выдержала. «Что вы записываете?» «Смотрю, что сок вы предпочитаете яблочный, а яичницу не любите, так же, как картофельные клетки. На десерт выбираете фрукты, а не пирожные с кремом или творожную пасту». «К сожалению, вы считаете нужным стирать нам память, поэтому приходится записывать». Чопорно ответил Нортом. «К счастью, я записал вчера, что у Ира появилась супруга-менталист, о существовании которой мы можем порой забывать. Поэтому, вне зависимости от обстоятельств и собственных представлений, о реальности требуется всегда накрывать стол на две персоны». Ого, как витиеватой изъясняется дворецкий гениального ученого. Чувствуя себя неловко, что создаёт лишние заботы людям, и не желая оправдываться под внимательным взглядом Махальера, Олеся промолчала. В гребли на отправились на скребли, этом подобие летающей тарелки, перемещавшейся по воздуху со скоростью, которая после плавного первоначального разгона приближалась к звуковой. Вблизи скребл был больше похож не на тарелку, а на плоское блюдце на котором шкуркой вверх лежит половинка большого апельсина, накрывая собой все блюдце. Олеся впервые летела на скребле и с любопытством осматривала его внутреннее устройство. К ее крайнему удивлению осматривать особо было нечего. На круглом полу из плотного белого металла с ажурной деревянной декоративной решеткой крепились четыре кресла. Эта нижняя часть скребла называлась откидывающимся люком. Той самой половинкой апельсина, часть которой сдвигалась назад, пропуская пассажиров. С прозрачной передней стенкой и металлической задней. Перед первой парой кресел имелось нечто похожее на сенсорную панель приборов. На черной глянцевой поверхности засветилось десяток разноцветных кружочков, когда они сели в кресло. И их опутало серебристыми нитями магии. Кнопок рычагов экранов не имелось. И Олеся ожидала, что хольер начнет касаться этих кружочков, но вышло гораздо проще. Закрыть люк. Подготовка к отлету, произнес хольер, поудобнее откидываясь в кресле. «Принято», — прожурчал механический безликий голос. Раздался он со всех сторон, хоть никаких динамиков ни по периметру пола, ни в крышке люка Алися не заметила. Передняя половина апельсиновой корки сдвинулась отгородив пассажирам вид на зеленые деревья прозрачным стеклом. раздались щелчки, машина мелко завибрировала. «Греблен, трогаемся», — скомандовал Хольер. От него протянулись сине-фиолетовые ниточки магии к черной панели, и скребл поднялся в воздух. Во время разгона Олеся сидела не дыша, вжатая в спинку кресла силой инерции. А когда машина понеслась над облаками, спросила. «Вы управляете ей с помощью магии?» «Нет, управляется она сама. Я только слежу за показаниями приборов», — ответил Хольер. «Они взаимодействуют с любым видом магии, в том числе ментальной. Когда в главном кресле сидит Лоурес, то со стороны кажется, что он вовсе не следит за машиной. Потоки ментальной магии не проявляют себя видимым образом. Вы же тоже менталист? Я универсал» но больше всего во мне стихийной магии. Так что, когда нет разницы, предпочитаю пользоваться ей. А человек не может управлять скреблом? Может, но не моим. Я не устанавливал необходимое для этого дополнительное оборудование. Правда, в случае аварии человек точно погибнет, в отличие от мага. Поэтому вылеты людей без сопровождения магов не рекомендованы. Какое высокотехнологичное оборудование с голосовым и бесконтактным управлением. Поразительно для Средневековья. В этом мире словно слились вода и растительное масло. Две жидкости, существующие в одном сосуде, но при этом не смешивающиеся между собой. Остающиеся двумя разными слоями. Подумала Алиса. Представить не берусь панораму этого мира, когда каждый его житель был полноценным магом. Это, должно быть, была сказочная волшебная реальность. Она молча рассматривала Велейскую империю с высоты куда больше, чем летают птицы. Хольер тоже не нарушал тишины. Спустя час внизу показалось бескрайнее синее сиреневое море. Более темное, чем такое же небо, и сливающееся с ним на горизонте. В этой слепящей синеве показалась темная точка и стала стремительно приближаться. Увеличиваясь на глазах, превращаясь в большой остров, скребл замедлился и стал снижаться, а магические нити удержали Олесю от соскальзывания с кресла. Остров был внушительных размеров. На его территории вполне могла разместиться небольшая страна, но почти всю его поверхность скрывал разлитый высоко в воздухе непроницаемый туман, явно неестественного происхождения. «Обычные посетители заходят в магический университет с официального входа, с той стороны, где обучается местное население. Но мы воспользуемся возможностью с высоты осмотреть закрытую часть греблина», — сказал Хальер. Скребл нырнул в туман и вдруг замер, зависая на месте без всякой видимой причины. Не успела Олеся спросить, что случилось, как новый механический голос произнес. «Ожидаем ваш идентификационный код». Хальер выпустил вперед радужный луч, беспрепятственно прошедший через лобовое стекло скребла. Голос произнес: "Добро пожаловать, Ирхальер. Ждем идентификации второго пассажира. Соединить с ректором. Соединяю." В воздухе перед скреблом появилось голографическое объемное изображение знакомой русоволосой и зеленоглазой главы. Профессор сказал: "Привет, Коул. Давненько не заглядывал. Кто это с тобой?" и заинтересованно уставился на Олесю. «О, нет, неужели вы меня не помните?» — воскликнула Олеся, чуть не расплакавшись. Ее версия, что все сильные маги смогут ее помнить, рассыпалась в прах. «С другой стороны», — успокоила она себя. «Раз ее её не помнит, то возможность совершения диверсии на его острове прибавляет в вероятности». «Объясни-ка, милый, почему прелестная девушка так расстроена, что ты ее сходу не узнал?» С откровенной угрозой зазвучал женский голосок. И рядом с Каллингом возникла и симпатичная личика молодой женщины. Женщина осмотрела Олесю цепким взглядом и продолжила. «Не вздумай врать, милый. Я хоть простой зельевар, но твою ложь познаю лучше менталиста». «Понятия не имею с чего бы мне помнить спутницу Коула. Я впервые ее вижу». Искренне открестился Каллинг. Женщина, по всей видимости, жена профессора о которую упоминал Рис, перевела требовательный взгляд на Олесю. «Мы виделись вчера», — начала Олесия, спешно добавила испугавшись сузившихся глаз женщины. «В столичном управлении тайной канцелярии, в кабинете Ира Хольера, разговаривали об убийце-маньяке». «Я разговаривал с Колом наедине», — покачал головой Каллинг. «Нет, Эльтар, нас было трое», — хмыкнул Хольер. Но мою спутницу весьма трудно запомнить. Зарегистрируй Олесю Хольера и пропускай нас. — Олесю Хольер? — взвизгнула женщина. — О, ты женился? Какая прелесть! — Эльтар, не держи гостей на пороге, приплюсуй Олесю к ячейке мужа. Потом оформишь ее отдельно. — Добро пожаловать в гребли, Олеся! Лица профессора и его жены растаяли в тумане. Скребл пошел на снижение, прорываясь сквозь серую мглу. На зеленом огромном острове действительно размещалось нечто подобное небольшой стране. Среди густой зелени тут и там виднелись красивые высокие здания, спортивные площадки. Сверкались стекло, металл и мрамор. Они спустились достаточно низко, чтобы разглядеть отдельные деревья в чаще лесов. И здания на сплошь застроенной огромной площадке. А Олеся все вспоминала слова жены профессора, никогда не думала, что при посещении этого острова мне доведется услышать такое радушное приглашение. И как бы я проникла сюда тайком при таких охранных технологиях высочайшего уровня, и откуда здесь такие технологии? После рассказов Ника и ребят у меня сложилось впечатление, что греблен это самый обыденный остров, разделенный на небольшую цивилизованную часть где учатся богатые граждане империи и огромное пространство бараков-рабов. Что-то не вижу я с неба бараков.